Глава третья. О дружбе и акклиматизации. Утро меня встретило вкуснейшими нежными оладьями, холодным морсом, сметанкой и обеспокоенной Элис. Та едва ли не бегала вокруг меня, пока я ела. «Вилл, что ты сделала?» — наконец спросила она. «Клей, сегодня?» Выдохлась, видимо, присела на стул и отхлебнула морса. «Что случилось? Клей плакал и не хотел есть манную кашу?» Он говорил о тебе, сказал, что некоторых драконов нужно пускать не к полетам, а на куртке и ботинки. Я живо представила себе Клея в куртке из кожи ледяного дракона и едва оладушком не поперхнулась. Шкура ледяных драконов совсем не греет. Ее, наоборот, используют в качестве материала для отделки стен, чтобы продукты свежими хранить. Но, конечно, далеко не все. Материал это дорогой и редкий, работающий лишь, когда отдан драконам добровольно. Так что или Клей был идиотом, что маловероятно, ведь экзамены он сдал с блеском, или злость была настолько сильной, что он не соображал, о чем говорил. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что я все-таки его проучила. Плохо, ибо неизвестно теперь, чего ждать от этого парня. Любая подлость к моим услугам. «Расслабься», — посоветовала я Элис, — «тебя не затронет». «Кстати, Клей ведь ни одной юбки не пропускает, так?» Девушка растерянно кивнула. «И прямо никто против не пошел?» «Ну, бывало, конечно, те, кто ему нравился, не горели желанием. Но тут Клей умеет хорошо выбирать тактику, либо соблазняет и влюбляет в себя, либо иными способами добивается. Обычно играет роль его влияния в академии, вернее, его семьи». «И что, ты тоже просто так согласилась на всё, что Клей требовал?» Элис невесело хохотнула. «Такие, как я, ему не нравятся. Такие, как ты, кстати, обычно тоже. Он любит эффектных, дорогих девушек, а ты такая простая, живая, одеваешься вычурно, говоришь нормально. Видимо, его привлёк в тебе талант. Да уж этот сероглазый тот ещё тип». «Ничего, я отобью у него желание обижать девушек. Ты не хочешь сходить за второй порцией оладьев?» До конца завтрака Элис смотрела на меня с подозрением, а после спросила, «Что ты будешь делать? Можем позагорать или сходить к фонтанам?» Но я покачала головой. «Мне нужно купить блокноты, папку, несколько книг и карандашей. А потом я хочу полетать немного. Мне показали площадку. Вчера выпила Рома и виски драконом. И теперь ипостась бушует». К слову, это довольно неприятно. Внутри все будто чешется, хочется не то потянуться, не то выгнуться и размяться, но никакие упражнения облегчения не приносят. Выход только один — превратиться и в волю полетать, сбрасывая энергию. Все-таки дорого мне обошлось веселье с Клеем накануне. По-моему, оно того не стоило. Моей страстью были блокноты. Разные. С кожаными переплетами, картонные, просто сшитые листы бумаги с деревянными обложками, со стеклянными. до да каких только не делают мастера в надежде заработать на диковинке. В академии пользовались обычными листами, сшитыми сверху. Из такого блокнота листок можно было легко выдрать, писать было удобно, а бумага была нелинованной. Меня такое положение дел не устраивало, и я накупила кучу разных блокнотов по числу предметов. Пусть придется таскать с собой не одну папку, а небольшую сумку, я это переживу. Но зато все лекции будут в порядке в долговечных и красивых блокнотах. Ещё купила несколько пёрышек. Дань моде, конечно, уже давно использовались чернильные стержни и карандаши. Но мимо белоснежных гусиных перьев пройти просто нельзя было. Потом я купила две книги «Теория оборотничества» и «Драконы. Большая энциклопедия». Они были обязательными для учёбы. Свежие, только что сотворённые копии авторских оригиналов приятно пахли бумагой и красками. Гуляя по рынку, я так умоталась, что перед тем, как пойти летать, заглянула пообедать в пансион, где меня и обнаружил Эйт. Тот самый, что рвался поступать в театральную школу. Как тебе лесной? Пользуясь отсутствием забарной стойкой матери, Эйт подсел ко мне. Жарко, пожала я плечами. Суматошно. Пока не решила. Но город красивый, а люди, хмыкнул парень. И вот тут-то, когда я уже была готова ответить, в обеденный зал валился клей. «О, нет-нет», — пробормотала я и отвернулась. Как раз принесли второе. Большой слоёный пирожок с картошкой и луком, ароматный, только что из печи. Так что отвлечься было на что. Но Клей на меня внимание обращал ровно столько же, сколько и на солонку с соседнего столика. Он поздоровался, крепко пожал руку с Эйдом и уселся на последний свободный стул. Затем махнул рукой госпожи домашней, мол, господин хочет есть. И на этом его активность закончилась. «Ой!» — вдруг хлопнул себя по лбу Эйд. «Я ж забыл вас познакомить. Вил, это Клей. Мы дружим еще со школы». «Клей — это Вил, она новенькая. Наверное, ты слышал о ней. Она поступила на факультет оборотничества. Девушка — дракон». Последнюю фразу Эйд произнес почти с гордостью, словно помогал мне в поступлении. Как вообще умудрились подружиться простоватый Эйд, вынужденный работать в таверне и мечтающий о театре, и Клей — сероглазый, звезда драконьей академии, и гадость первостатейная». О да, протянула гадость. Мы уже знакомы. Леди Дракон произвела на меня впечатление. Жаль, я не видел. Эйт даже не заметил сарказма в голосе приятеля. Вил, ты же как-нибудь покажешь нам вторую постать. Конечно, улыбнулась я. Как-нибудь выберемся за город. Может, стоит сделать это в первые выходные. Как думаешь? Возьму тебя, Элис, Найка и махнем на природу. Отлично, просиял Эйт. Клей, ты как?» «Э -э, а вот это явно лишнее. Я как-то не подумала, что Эйд расценит мое приглашение ему лично, как приглашение и для Клея. Вот идиотка!» Размечталась уже о первой в жизни вечеринке с друзьями. «Вообще-то...» — начала я, но Клей не дал мне договорить. «Неплохо!» — хмыкнул он. «Надо представить Леди Дракона нашим ребятам. Давайте выберемся в первые выходные на пляж. Я оплачу». Сияющий и жутко довольный собой Эйд повернулся ко мне. "Хм", только и выдала я, не забыв скорчить гримасу, мало похожую на улыбку. После сытного обеда, хоть и испорченного немного перспективой быть представленной каким-то там ребятам, летать практически расхотелось. После обеденной зной канал город. Гуляющих было мало, в основном по улицам носились дети, да и те выглядели вялыми. Вечерняя прохлада, которую, наверное, ждал весь лесной, еще и не думала приближаться. Одно только перевешивало. В такую жару драконы летать не пойдут. А решающим фактором стало то, что в обличье дракона мне не так жарко. Все-таки я ледяная. Стараясь выбирать затененные улочки или просто те, где было меньше народу, я добралась до вожделенной площадки. А там и вправду было всего три дракона, два лесных и один подземный. Они лениво описывали круги, даже не приближаясь к полосе испытаний. Видать, в воздухе все же было прохладнее, нежели на земле. «Вил!» — направляясь к воротам площадки, я услышала крик и обернулась. Со стороны города ко мне направлялся Медный. Он был одет так же, как и в нашу встречу на рынке. Разницу составляло лишь то, что за спиной у него болтался большой рюкзак. «Я вижу, вы последовали моему совету», — он нагнал меня и улыбнулся. «Хорошее время для полетов. Вы не представляете, сколько здесь драконов вечером». «Меня поди затопчут и не заметят», — улыбнулась я. Каштановые волосы с лёгким оттенком рыжины красиво поблескивали на солнце. Я едва слышно вздохнула, пожалев, что мне такую шевелюру природа не выделила. Мой чёрный цвет казался тусклым и самым обычным. «Каких вы размеров, вилл?» «2,7 в длину, а в высоту не знаю. Длину я мерила по следу в сугробе, а высоту не могла. А родители?» Я прикусила язык, чтобы не сболтнуть лишнего. «Да, знаете, родителям как-то не до замеров моего роста было. Мама запрещала становиться драконом в доме, а папа работал». «Что?» Я моргнула, поняв, что Медный о чём-то спрашивает, а я игнорирую его. «Может, полетаем вместе?» — предложил он. «Заодно и посмотрю, что вы умеете. Хотя, признаться, я был впечатлён вашими вступительными испытаниями. Можно встретиться у ворот после обращения и пойти на полосу препятствий. Ты как?» э да, чудесно!» – пробормотала я. «Мне нужно всего пару минут. Ширмы там!» Карл указал на видневшиеся вдалеке деревянные сооружения. «Там есть шкафчики для вещей. Они запираются магией. Если магия слабая, можно попросить дежурного». «Все нормально. Я уже направилась к месту, где можно было раздеться и обратиться». «Летать с медным – это неожиданно и пугающе!» Я не надеялась на его внимание. Я хотела у него поучиться, понять, что это за человек, и только потом принимать решение, стоит ли пытаться приблизиться к нему. Но судьба, как это обычно бывает, все взяла в свои руки. А мои опять немного дрожали, когда я расстегивала платье и снимала плетеные сандалии. И на обращение из-за этого непрошенного волнения ушло намного больше времени, чем обычно. Но прохлада, которая оказалась окутана моё тело, была настолько волшебной, настолько долгожданной, что я счастливо зажмурилась и потянулась. Напряжение после вчерашнего «свидания» стало потихоньку спадать. «Проклятый Клей! Он единственное, что портит чудесное начало моей новой жизни!» Со злости я слишком резко взлетела, и на миг закружилась голова. Пришлось сбросить высоту и направиться к тренировочной площадке почти в метре над землей. Там уже ждал медный. Я упоминала, что он облачный, но вживую их никогда не видела. Красивый, кремового цвета, огромный, раза в два-три больше меня. Он сидел на земле, раскинув полупрозрачные перепончатые крылья. На его морде и спине не было шипов, свойственных остальным видам драконов. Он имел плавные и изящные скругления там, где у меня выпирали острые, пропитанные ядом пластины. «Безумно красивый дракон!» «Как вы себя чувствуете?» — произнес он. Голос дракона, конечно же, отличался от голоса человека. Он был более глубоким, дикция страдала, облачные обычно говорили несколько по-иному, певуче и длинно. А Карл оставался верен своему нраву. Это смотрелось довольно забавно, но все равно впечатляло. «Неплохо», — ответила я, — «лучше, чем человеком». Он подошел поближе и ткнулся мордой мне в спину. Получилось довольно нетипично для поведения драконов. И со стороны выглядело странно. На деле же медный всего лишь хотел проверить температуру моей шкуры. «Знаете, вы могли бы зарабатывать деньги», — хмыкнул он. «Садитесь посреди рынка и за плату позволяйте людям охлаждаться рядом с вами. Станете богатой». «И так не жалуюсь», — Яла наклонила голову. «Что вы хотели посмотреть? Как мне взлететь или что выполнить? Если не возражаете, я просто понаблюдаю», — сказал Медный. «Полетайте, делайте то, что обычно делаете на прогулках». «На прогулках». Так, если опустить идиотские развлечения, такие как поймать свой хвост и маскироваться под сугроб, пугая прохожих, обычно я просто летаю. Плавно, делая круг над площадкой, я набирала скорость и одновременно высоту. Ветер бил в морду. «Тёплый, летний. Сейчас он не казался раскалённым и сухим. Внизу проносились сооружения. Изредка я замечала людей, направлявшихся к ширмам. Я с удовольствием расправила крылья, вдохнула полной грудью. Остатки сонливости и усталости после ночи исчезли, словно их и не было». Уже чувствуя себя увереннее, я немного поиграла. Перевернулась в воздухе, сделала петлю, а потом разглядела вдалеке за полосой препятствий искусственный пруд. Пруд! Вода! Конечно, пруд в лесном не то же самое, что горное ледяное озеро на плато. Но всё же это вода, в которой можно плавать, в которой можно потянуть спинку. Я, недолго думая, устремилась туда. На полной скорости, плюхнулась в воду, подняла фонтан и брызг и за пару секунд переплыла пруд под водой. Вынырнула, отряхнулась и легла на спину. Мама говорила, в таком виде я напоминаю дракона, который возомнил себя кошкой. Ну и пусть, зато так хорошо дрейфовать на спине, слушать стрекот кузнечиков в траве и, закрыв глаза, думать о том, какие перспективы открывались передо мной с поступлением в академию. Сквозь закрытые веки я почувствовала, как кто-то загородил солнце и нехотя открыла глаза. Этим кем-то оказался медный. Он внимательно за мной наблюдал, зависнув в воздухе на высоте 3-4 метра. «Вы еще и плавать умеете. Что ж, прекрасно! Вы, Вил отличаетесь от большинства первокурсников. Вы хорошо владеете ипостасью, уверенно летаете, умеете плавать, разбираетесь в своей магии, учить вас будет истинным удовольствием». От комплимента и теплой водички я разомлела. Я просто жила там, где без этого очень тяжело. Мне вспомнился случай, когда мои способности и открылись. Мне было лет семь, когда мама отправилась в соседнюю деревню к родственникам. Естественно, она взяла меня с собой. И там, выйдя после ужина в незнакомый двор, я потерялась. От чего то подумала, будто мне нужно идти через лес, хотя ушла-то я всего на окраину деревни. А уж в лесу, когда стремительно темнеет, заблудиться проще простого». Когда прекратила реветь и звать маму, просто села у сосенки и засопела, обиженная на весь мир. Нашли меня только к полудню следующего дня. Мама говорила, она уже отчаялась, хотела бы найти. А я выскочила на группу деревенских мужиков, которых снарядили меня спасать с воплем «Мама!». И даже не поняла, что обратилась в дракона и почти сутки просидела в сугробе. Мне тогда строго-настрого запретили обращаться обратно, чтобы избежать обморожения. Снимать одежду перед трансформацией я тогда, конечно, не умела. Медный улегся на берегу. Мы в этом году проверим мою новую методику. Вас разобьют на команды, и вы со второго курса будете посещать занятия втроем. Дракон, зрячий, погонщик. Мне кажется, так будет гораздо удобнее обучать студентов. «А если у нас не сложится?» – спросила я. «Ну, выучимся мы втроем, а придется разъехаться, и в одном филиале работать не сможем». Это мы учитываем. Именно поэтому у вас много занятий по общей подготовке дракона. И не факт, что вы выберете драконьи авиалинии для работы. Конечно, в кадрах больше всего нуждаются именно они. Но ведь есть еще патруль, лекари, пожарные и другие организации, которым требуются драконы. Не волнуйтесь, Вил, Мы научим вас всему, что знаем сами. А знаем мы. Очень много. Кстати, раз уж мы с вами увиделись, скажу по секрету расписание на первый день. У вас занятия с девяти часов. Три пары. История оборотничества, вводный курс по библиографии и физическая подготовка драконов. Мы называем ее ФПД. Так что будьте готовы часто оборачиваться. А вы что ведете? Я начала потихоньку грести к берегу. От воды сушит кожу даже у драконов. «Историю оборотничества. Курс, дракон и команда. Боевые задачи драконов. Это первые два года. А дальше курс меняется в зависимости от специализации. Вы думали о специализации Вил? «Да. Я хотела попробовать перевозки. Из меня не очень хороший боевой дракон. Разве что пожарником я была бы отличным. Но им вроде океанические больше драконы требуются, а я ледяная. Хочу в перевозки». «Не смущает, что придется подчиняться мужчине?» Если бы Карл был человеком, он наверняка бы улыбнулся. «Нет», — безмятежно ответила я, «я умею выбирать тех, кому стоит подчиняться». Медный ничего не сказал. Встал на задние лапы и расправил крылья, разминая затекшие мышцы. А я вдруг снова разволновалась. Надо было возвращаться, принять душ к ужину, переодеться и успеть забрать еду в комнату прежде, чем попадусь на глаза сероглазому. А потом надо будет приготовить на завтра одежду, сумку, собрать обед на занятия и переделать еще массу разных дел». «Все будет хорошо», — чутко уловил мое состояние медный. «Выспитесь перед учебой. Это вам добрый совет. Режим треть успеха». Я вылезла из воды и отряхнулась, почти как собака. Мама говорила, такое поведение недостойно драконицы. Но так забавно трясти головой... Могу я хоть немного побыть ребенком? Ловить собственный хвост, плескаться в воде, валяться кверху пузом на солнышке? Быть драконом намного приятнее, если честно. По итогам дня плюсов оказалось больше. Да, я нарвалась на странную вечеринку Клея. Но, быть может, он о ней просто забудет? В голове у этого парня, похоже, больше ветра, чем мозгов. Зато провела время с медным, поплавала и размялась. это несомненная удача и первый шаг к моей цели. Так что возвращалась с площадки, я в приподнятом настроении. Гадала, что же дадут на ужин. Выбирала одежду для первого дня учебы. Поразительные перемены. Раньше ни одежда, ни еда меня не интересовали. В лесной стоило перебраться только для того, чтобы почувствовать себя настоящей девушкой. Кормили сегодня свининой. В аппетитной панировке. Овощами с костра, яблочным пирогом и кофе. Я все же решила поесть внизу, а не таскать посуду в комнату. Хлопотно это. Да и нет никакого желания убирать остатки трапезы. Поужинаю и лягу. Почитаю что-нибудь. В лесном чудесные свежие вечера, когда солнце медленно садится. На улице играют дети, пахнет цветами и свежескошенной травой. «Леди Дракон!» Я едва не застонала, когда проход перегородил Клей. Что ему опять надо? Аппетит ведь испортит. И это его дурацкая леди-дракон. Захотелось, как подобает дракону, зарычать. Сероглазый, пусти. Разумеется, обойти его не удалось. Хорошо, хоть сзади пространство не было ограничено. Я могла в конце концов убежать вниз и попросить Эйда меня проводить. Они хоть и приятели, все же Клей не станет ничего мне делать в присутствии посторонних». «Спокойно, ежик, спокойно!» — хмыкнул парень. «Я не собираюсь хватать тебя и тащить в пещеру. Вот, держи!» Он сунул мне под нос небольшой свиток, перевязанный темно-синей атласной лентой. Но брать я не торопилась. «Что это?» — прищурившись, пыталась рассмотреть в зеленых глазах подвох. «Приглашение!» чуть не смутившись клей придвинулся на пару шагов ближе официальное от меня на вечеринку посвященную тебе будешь вливаться в общество линого под моим чутким руководством а если я не хочу никуда вливаться и уж тем более под твоим руководством тогда спокойная с улыбкой ответил клей тебя не примут «Взял мою руку, вложил свиток и сжал обеими руками. Придвинулся близко, наклонился к уху, и я вздрогнул от горячего дыхания, коснувшегося чувствительной кожи на шее. «И твоя жизнь здесь превратится в ад!» — шепнул парень. А потом выпустил, обошел и, не оборачиваясь, направился на ужин. Я по-прежнему сжимала в руке свиток с приглашением и страстно мечтала быть не ледяным, а самым настоящим огнедышащим драконом, чтобы догнать, разок дунуть и отбить охоту издеваться надо мной. Я почти машинально распечатала записку. Место – пляжный сектор Драконьей Академии. Время – ночь с шестого на седьмое. И небольшой текст – Вил. Приглашаем тебя на вечеринку по случаю твоего приезда в лесной и блестящего поступления в Академию. Надеемся, ты с легкостью вольешься в нашу компанию и станешь незаменимым ее членом. Возьми с собой плед, ночью будет прохладно. Постскриптум. Если у тебя нет пледа, обратись ко мне, я согрею. И подпись. Клей сероглазый. Записка в моей руке покрылась ледяной коркой, а потом рассыпалась, когда я сжала кулак. Никакой вечеринки не будет, повода для нее просто не будет. И пускай делают, что хотят, греются, мерзнут, пьют, едят. Я организую свой пикник, приглашу Элис, Найка и Эйда». Хотя Эйда я, конечно, плохо знаю. Подумаю насчет него и, если что, приглашу в самый последний момент, чтобы не успел сдать мои планы дружку на халу. Аппетит пропал, как и желание наслаждаться закатом. Я не стала спускаться, не стала ужинать, съела яблоко, улеглась и позволила себе на минутку забыться. Ни о чем не думала, ничего не делала и ничего не хотела. А потом все снова вернулось на круги своя. «Я вернула себе способность улыбаться, когда хочется плакать и игнорировать всё, что встаёт на пути к моей цели».